Глава 4. Достатки и недостоинства Водку допили пили, и Будкин ушел. За окнами уже стемнело. Надя мыла посуду, а Служкин сидел за чистым столом и пил чай. — Тут у крана и шача а ты пальцем не шевельнешь, — ворчала Надя. — Живешь от пьянки до пьянки, неизвестно, о чем думаешь. — Почему неизвестно? — Известно. А тебе статый? Если бы обо мне думал, то взял бы да помог. — Давай помогу, — согласился Слушкин. — Отходи от раковины. — Поздно уже, — мстительно ответила Надя. — Сразу надо было. — Так я ж татку спать укладывал. — Полтора часа? — У меня она за пять минут засыпает. — Я и книжку читал, она слушала. — Блавство все это, — Упорствовал Надя. — Изображаешь перед ней заботливую папочку, да? — Был бы заботливый, так не таскал бы в дом, кого попало. — Деньга бы не пропивал, сам бы как свинья не нажрался. Если бы я на Будкина не цыкнула, он бы и сейчас сидел. Ему на работу завтра, вот он и ушел. А цикнет твоего даже не заметил. А если и заметил, то когда он захочет, ори, не ори. Будет пить до зари. Не понравился мне твой Будкин, — напрямик заявила Надя, — самодовольный, ограниченный хам. Да тебе все не нравится. Я — шут. Ветка — шлюха. Сашенька — дура, Будкин — хам. Как есть, так и есть, отрезала Надя. Что я сделаю, если у тебя все друзья с приветом? И где ты их только находишь? Я друзей не ищу, они сами находятся, — философски заметил Слушкин. С Будкиным я с третьего класса дружу. Зря ты на него навалилась. Он хороший, только его деньги и девки избаловали. Чего в нем найти можно? Надя презрительно сморщилась. Как чего? Квартира, машина и хрен в полошина. А что, квартира, машина, деньги? Тут же взялась Надя. Они всем нужны. Чего в этом такого особенного? Вот и я думаю, чего ж в них такого особенного? Если тебе ничего не надо, это твои проблемы, — закричала Надя. Только про меня статый, ты подумал? Слушка предусмотрительно промолчал. Каждая женщина имеет право пожить по-человечески. С квартирой, с машиной, с деньгами. И нет в этом ничего зазорного. Уж лучше бы я за какого богача вышла. Хоть пожила бы в свое удовольствие. А с тобой за эти пять лет я чего видела, кроме работы и коляски? Зря я, мама, послушалась. Надо было аборт делать. Всю жизнь ты мне изломал. Чего ты мне дал, кроме своих прибауток и поговорочек? Дай мне сперва квартиру, машину и деньги, а потом я посмотрю, нужно это или нет. А хай ты все гораздо, у кого нет ни хрена. — Ну, квартира вроде бы есть, — робко пробормотал Слушкин. — Есть, — воскликнула Надя, разворачиваясь лицом к нему. — Это конура, что ли? — Да и она на твоих родителей записана. — А я что сделаю? — развел руками Слушкин. — Ну, сделай что-нибудь! Ты же мужчина! э, -э пойду пойду-ка я, пожалуй, на балкон покурить, — сказал, вставая Слушкин. — А ты успокойся, Надя, все будет хорошо. — Иди, кури! — с отчаянием крикнула Надя и загромыхала посудой. Слушкин ретировался на балкон и курил там, пока Надя не улеглась в постель. Слушкин на цыпочках прокрался в комнату. Тата громко сопела в кроватке, выставив из-под одеяла пухлую ножку. Надя уткнулась лицом в стену, в старый потертый ковер, пропахший пылью и пуджиком. Слушкин поправил Тате одеяло, тихонько разделся, лег к Наде и осторожно провел рукой по ее боку. — О, Господи! — сказала Надя. — Я соскучился, — Извиняясь, прошептал Слушкин. Надя тяжело вздохнула. Не оборачиваясь, послушай, вдруг произнесла она, давно хотела тебе предложить. Давай совсем этим закончим, так будет честнее. Мне этого не надо, и я тебя совсем не хочу, а я тебя хочу. Лучше найди себе любовницу, только чтобы я не знала. Я не хочу искать. Тебе ничего. Надя с чувством выделила слово. Ничего в жизни не хочется. Ну и мне от тебя ничего не надо. Ты ведь говорила, что любишь меня. Никогда такой глупости не говорила. И вообще, я устала, я хочу спать. Иди лучше на диван, там просторнее. Ладно, поднимаясь с кровати, покорно согласился Слушкин. Завтра все образуется. Утро вечера мудренее. Не мудренее, жестко ответила Надя.